Смирнов. Крах Синдиката Аргентаурум. В начале 1897 года русский журнал новейших открытий и изобретений сообщил своим читателям удивительную новость. Несколько месяцев тому назад писалось в нем «Из Америки пришло сенсационное известие, об образовавшемся там обществе для превращения серебра в золото. Несколько ученых и капиталистов учредили в Соединенных Штатах синдикат под названием Аргентаурум Синдикат. Душой предприятия явился некий Эмменс, открывший, как он уверяет, великий секрет превращать серебро в золото особым способом, пока сохраняемым в тайне. Года за три до того американец Корели приготовил из серебра желтый металл, физические свойства которого были очень близки к свойствам золота, а химические оставались тем же, что и у серебра. Эменск сознается, что он воспользовался опытами каррели нашедшего возможность приготовлять водный раствор металлического серебра то есть приводить серебро в такое состояние, при котором достигалось полнейшее разъединение его молекулярных частиц. Усиливая это деление молекул металлического серебра, изобретенным им особым способом, Эммонс достиг того, что произвел металл, который, по его словам, не серебро, а совсем другое элементарное вещество, обладавшее всеми физическими свойствами золота. Этот производный металл Эммонс назвал сероброзолотом, хотя от подобной трансформации металл теряет в весе 25%. Тем не менее, превращение серебра в золото оказалось бы настолько выгодным, что вполне оправдало бы учреждение синдиката. Химия, писал далее автор заметки, — «не имеет в своем распоряжении никаких положительных данных, позволяющих надеяться на возможность осуществления искусственного приготовления золота, и в этом отношении точная наука ни на шаг не подвинула вперед вопросы, над которым безуспешно трудились многие поколения алхимиков». Теоретические если так можно выразиться, основы алхимии, учение Аристотеля, который считал, что источники наших впечатлений не сами материальные тела, а но... натуры. Лишая тела одних свойств и сообщая им другие, можно осуществлять их взаимопревращение. Именно отделением свойств от веществ с помощью химических операций, сопровождаемых мистическими заклинаниями, и занимались алхимики. Нельзя сказать, чтобы эксперимент не подтверждал этой дико звучавшей для нас теории. Вот примеры. Сплавляя в тигле 9 частей меди и одну часть олова, можно получить бронзу, Металл, обладающий более ценными свойствами, чем исходные. После шлифовки бронзе нетрудно придать блеск, похожий на блеск золота. Чем не подтверждение теории об отделении и перенесении свойств тел? Бывали случаи еще более разительные. Брали кусок серебра, не подозревая, что в нем содержится богатая премия золота, После многочисленных операций это золото иногда удавалось отделить от серебра. Можно ли винить в нелогичности алхимика, который считал, что часть серебра превратилась в золото? Выходит, не так уж химерично была алхимия, как это может показаться на первый взгляд. Выходит, алхимикам нельзя отказать в логичности, в наблюдательности, в изобретательности. Выходит, они ошибались главным образом в конечной цели своих исследований, в поисках способа искусственного получения золота из других металлов.